Глава вторая. Совет Уэлленда. Утром Фродо проснулся рано, чувствуя себя совершенно здоровым и выспавшимся. Поднимавшееся из-за далеких гор нежаркое осеннее солнце застало его уже на террасах над говорливым Бруиненом. Тончайший жемчужный туман висел над рекой. Пожелтевшие листья мерцали росой, а в воздухе плыли тонкие колышущиеся паутинки. Сэм молча шагал рядом с Фродо, шумно принюхивался и поминутно, ошалевшими от восторга глазами, возвращался к величественным горным вершинам на востоке, коронованным снежными шапками. За поворотом тропы, на уютно врезанный в склон каменной скамье, они увидели погруженных в неспешную беседу Бильбо и Гэндальфа. «Доброе утро, путешественники!» — приветствовал их Бильбо. «Ну как? Готовы к великим разговорам?» «Я теперь ко всему готов», — ответил Фродо. «Но по чести я бы сегодня весь день лазил по окрестностям. Хорошо бы добраться вон до того соснового бора наверху», — он показал рукой. Гэндальф рассеянно взглянул и озабоченно произнес, «Может, попозже случай и представится, а сейчас не будем загадывать». Сегодня нам предстоит о многом услышать и многое решить. Они все еще разговаривали, когда в воздухе разлил чистый звон одинокий колокол. «О, это на совет!» — поднял брови Гэндальф. «Надо идти. Вы оба приглашены». И он, молодо вскочив на ноги, широко зашагал к дому. Фродо и Бильбо поспешили за ним, а сзади поплелся Сэм, как-то сразу почувствовавший себя непрекаянным. Возле ротонды, где прошлым вечером Фродо встретил друзей, он оглянулся. Долина, до краев заполненная ясным утренним светом, раскинулась перед ним. Шумел и пенился внизу Бруинен. Пели птицы, удивительное покойное чувство безопасности лежало на всем. Фродо мельком подумал, как далеко отодвинулись сразу все три волнения бегства из Шира, грозные слухи о нависающей над миром тьме. Казалось, все это привиделось ему в плохом сне. Но когда он вслед за магом вошел в зал совета, лица собравшихся, повернувшиеся к ним, были серьезны, если не сказать мрачны. Фрода, обижав глазами зал, заметил Элронда, Гларфиндейла, Глоина, увидел в дальнем углу одиноко сидящего странника, снова в походном плаще и старых сапогах. Элронд пригласил хоббита сесть рядом с собой и представил остальным. Вот, друзья мои, хоббит Фрода, сын Дрога. Немногим выпала столь опасная дорога вдоль. И мало кто спешил сюда с более серьезным делом. Потом Элранд назвал Фрода тех, с кем он еще не успел познакомиться. Молодой гном рядом с Глоином оказался его сыном Гимли. В зале находилось несколько здешних эльфийских советников во главе с Эрестором. Рядом сидел прибывший из серых гаваней с поручением от Кирда на корабелла Эльф Галдор. Фродо обратил внимание на другого эльфа в зеленом с коричневым наряде. Это был Леголас, сын владыки Трандуила, короля эльфов Северного Лихолесья. А чуть поодаль от него расположился высокий статный человек благородного вида, темноволосый и сероглазый. Он обводил зал взглядом суровым и гордым. Дорожный его наряд отличался богатством, но изрядно выгорел и пришел в некоторое небрежение. Видно, владелец его проделал немалый путь. Человек носил на груди серебряную цепь с единственным белым камнем. Большой рог, оправленный серебром, лежал у него на коленях. Фродо заметил, с каким неподдельным изумлением воззрился на них этот решительный воин. Элронд повернулся к магу. «Вот Барамир», — назвал он человека, явившийся с юга нынче утром за Советом. Я просил его присутствовать, ибо сегодня он услышит ответы на свои вопросы. Многое обсуждалось на Совете. Вовсе не обязательно пересказывать все это здесь. Среди прочего касались положения на юге, с которым Фродо в общих чертах был уже знаком по слухам, А вот рассказ Глоина по-настоящему заинтересовал его. Оказалось, что творцы великолепия одинокой горы немало встревожены. — Вот уже много лет, — степенно говорил Глоин, — как нам нет покоя. Сначала и не понять было, какая такая забота застряла у нас в сердцах, как соринка в глазу. По углам шептались, что вот где засиделись гномы в этой норе, а настоящее богатство и великолепие ждет в широком мире. Часто вспоминали Морию великое творение наших отцов. Каза Дум называлось это царство. Некоторые призывали вернуться туда, ибо гномы достаточно сильны, чтобы отвоевать его снова. Ах... — Глоин вздохнул. — Мория, Мория, Дива северного мира! Когда-то гномы слишком углубились в ее недра и ненароком пробудили безымянный страх, таившийся в подгорных безднах. Давно заброшены обширные чертоги, поспешно покинутые детьми Дарина, А вот о них снова заговорили, кто с вожделением, кто со страхом. Немало королей восходило на престол гномов с тех пор, но один лишь Трор отважился переступить порог Казадума и сгинул навеки. И вот Балин, распаленный разговорами, упросил государя Дайна отпустить его поискать счастья. С ним ушли Ори, Оин и многие другие из нашего народа. Тому уже тридцать лет минуло. Поначалу от них приходили добрые вести. Балин проник в морею и начал большие работы. А потом вдруг молчание. И за все эти тридцать лет ни словом не откликнулось Мория. Но вот около года назад к Дайину прибыл посланец, да только не из Мории, а из Мордора. Однажды ночью он подскакал к воротам и вызвал государя, поведав ему на словах о желании своего хозяина, как он сказал владыке Саурона Великого, предложить гномам дружбу и обещание вернуть кольца. «Те самые, старинные!» А еще посланец расспрашивал о хоббитах, какого они рода и где обитают. «Великому Саурону ведомо, — так он сказал, — что некогда ты знал одного из них». «Мы ничего не ответили посланцу, но встревожились». А он, понизив голос, словно пытаясь смягчить его, просипел. В знак маленького залога большой дружбы Саурон просит помочь ему найти вора. Он так и сказал. И отнять у него маленькое колечко, самое распоследнее, слабенькое колечко. Хоббит украл его. Саурону нужен сущий пустяк. Простое подтверждение вашей доброй воли. Только найдите хоббита, и три древних кольца, принадлежавших гномам, вернуться к вам вместе с Марийским царством. Дружба Саурона Великого и богатые дары за одного паршивого хоббита или только за сведения о нем. Если откажетесь, много потеряете. Ну так как? «Вы отказываетесь?» Мы, стоявшие поблизости, вздрогнули, услышав этот змеиный шип. Но государь наш Даин произнес. «Я не могу дать ответ. Мне нужно обдумать твои слова». «Думай, но не слишком долго», — предупредил посланец. «Мое время принадлежит только мне», — ответил Даин. До поры прошипел всадник и ускакал во тьму. Тяжкое раздумье предстояло нам. Ни голос, ни вид посланца ничего не добавили к нашим опасениям. И без того, понятно, нас заманивали. Мы ведь давно знакомы с той силой, что снова правит Мордором. Она не раз предавала нас в древности, Еще дважды возвращался гонец и уходил ни с чем. В последний раз он предупредил, что вернется еще до наступления Нового Года за окончательным ответом. И вот Дайн послал меня, во-первых, предупредить Бильбо о том, что его разыскивает враг, во-вторых, Выяснить, зачем Саурону так понадобилось это слабенькое, как он утверждает, колечко. И в-третьих, за советом к тебе, владыка Элронд, ибо тень встает над миром снова. Мы знаем, что посланцы Мордора посетили Бранда и смутили его. Если враг пригрозит ему войной, а она вот-вот может разразиться на его восточных рубежах, король Бранд может уступить, и тогда нашим владением грозит большая опасность. «Царь Дайн мудро поступил, отправив тебя в Ривендал, достопочтенный гном!» — раздался голос Элренда. «Сегодня вы узнаете все и поймете замыслы врага. Но выхода нет, и не только у гномов. С надеждой или без нее вам придется противостоять темной стране. Но вы не одни. Ваша тревога — лишь часть забот всего западного мира. А главное среди них — кольцо. Нам предстоит решить, что же делать с этим распоследним колечком с этим капризом Саурона. Вот главная причина, по которой вы все званы на совет. Вы можете возразить мне, вас никто не звал, но вы здесь именно те, кто должен быть, и именно тогда, когда в этом есть настоятельнейшая необходимость. Значит, вы званы самой судьбой, И вам предстоит решать, как отвести угрозу от всего нашего мира. Вы услышите то, о чем до сего дня знали очень немногие. Время пришло. Но чтобы всем было понятно дальнейшее, выслушайте историю «Кольца» с начала и до сего дня. «Я начну, закончат другие». Глубоким звучным голосом Элронд повел рассказ о Сауроне и Кольцах Власти. О том, как давным-давно отковали их в начале Второй Эпохи. Отдельные фрагменты этой истории некоторые из присутствовавших знали, но весь рассказ не был известен никому, и слушали Элронда в великом внимании, страхе и удивлении. Он начал с эльфийских кузнецов региона, друживших некогда с гномами Марийского царства, искавших все большей и большей мудрости на пути знания, где и подстерег их Саурон. Тогда он не был отмечен ужасной внешностью, мог облекаться в разные личины, и эльфы приняли предложенную им помощь, действительно позволившую взойти на новую ступень мастерства — Саурон, вызнав многие секреты, предал эльфов Региона. В пламени Огненной горы выковал он кольцо Всевластья, чтобы объединить и поработить магические кольца. Но замысел не удался. Килибримбер не доверял Саурону и скрыл три кольца, выкованные им самим. Началась война. Весь край пришел в запустение. Тогда и закрылись ворота Марийского царства. Мы не приводим здесь весь рассказ Элронда. История Кольца Всевластия приводится во многих источниках и опирается на записи самого Элронда. Она длинна, полна описаний великих и грозных свершений, но сейчас нет необходимости пересказывать ее. Хотя на совете Элранд говорил кратко, солнце успело подойти к полудню, прежде чем он закончил. Коснулся он и Нуминора, его возвышение и падение, говорил о возвращении в Средиземье королей людей, упомянул о том, как Элендил высокий с сыновьями Исилдуром и Анарионом основали северное и южное княжество в Арнаре и в Гондоре о том, как напал на них Саурон Мордорский и как создан был последний союз эльфов и людей. А в Арноре собралась великая объединенная рать Гильгалада и Элендела. Элрон замолчал и вздохнул. «Я хорошо помню, — продолжал он, — великолепие их знамен, напоминавшее славу древних дней и дружины Белерианда, Множество знатных князей и доблестных вождей собрали с ленделом, и все-таки уже не так много, как тогда в древности, во времена разгрома Тангородрима и окончательной, как тогда думали эльфы Победы над злом. Помнишь, от удивления Фрода начал думать вслух, но ведь мне казалось, Он смутился под устремленными на него взглядами. «Ведь Гильгалад, Элендил... Это же было так давно!» «Давно», — спокойно подтвердил Элрент, «И все-таки моя память свободно проникает в древнейшие дни. Ибо отцом моим был Эорендиль, рожденный в Гондолине, а матерью — Эльвинг, дочь Диора, внучка Лутиен из Дориата». Перед моими глазами прошли все три эпохи западного мира, множество жестоких сражений и множество бесплодных побед. Я — глашатый Гильгалада. Я шел впереди его войска. Я сражался при Дагорладе перед Черными Воротами Мордора. Мы победили тогда. Не было равных копью Гильгалада Айглосу и мечу Элендила Нарсилу. На моих глазах произошел последний бой на склонах арадруина Там погиб Гильгалат, и там пал Элендил, сломав свой Нарсил. Но и Саурон Темный был повержен, а Исилдор обломком отцовского меча отрубил у врага палец с кольцом и объявил кольцо своим. При этих словах вскочил Барамир. «Вот что стало с кольцом!» — воскликнул он. «Мы не знали об этом, а то бы помнили!» «В Гондоре знают о Великом Кольце Неназываемого, но мы думали, оно ушло из мира, сгинуло под руинами!» «Так его взял Исилдур!» «Вот это новость!» «Увы!» — печально произнес И «Исилдур взял его, а делать этого не следовало. Следовало бы бросить его в жерло Ародруина тут же, рядом». Но некому было образумить Исилдура. В этой последней смертельной схватке он один остался возле отца. А над погибшим Гильгаладом стояли только Кирдан да я. Нас он не стал бы слушать. «Это моя Вира за отца и брата». Вот его тогдашние слова. Кольцо осталось у Исилдура и вскоре погубила его, став для северян проклятием Исилдура. Впрочем, как знать, не была ли смерть лучшим уделом этого отважного воина. О том, что случилось дальше, знают только северяне. Из всего отряда Исилдура уцелело трое. Оруженосец Охтор принес обломки Нарсела в Ривендал и передал наследнику Исилдура Валенделу, бывшему в то время еще ребенком. Но свет Нарсила померк и до сих пор не воссиял снова. Да, последний союз победил, но, как всегда, не до конца. Саурон оказался повержен, но не уничтожен. Кольцо потеряно, но цело. Черная крепость лежала в руинах, но руины скрывали неповрежденные корни зла, созданного кольцом. И пока кольцо цело, целы и они. В сражениях пали величайшие из людей и эльфов. Сражен Анарион, погиб Исилдур, ушли из мира великие воители Гильгалат и Элендил. Это был воистину последний союз. Людей становится все больше, перворожденных все меньше. Трещина между двумя народами расширяется. А с тех пор, как Исилдур взял кольцо, начал клониться к закату Нуминорский род. Жизнь нуминорцев становится все короче. На севере после гибели Исилдура их почти не осталось. Прекрасный Аннуменос на берегу озера Эвендим разрушился и порос травой. Потомки Исилдура ушли в Форност на северных увалах. Теперь и его следов не отыскать. Люди никогда не бывают там. Нет больше народа Арнора. В нескончаемых битвах с врагами иссякла их власть и слава, только курганы зеленеют по холмам. Другая участь выпала южному княжеству Гондор. Шло время, а великолепие его только росло, и Гондор стал напоминать могуществом Нуминор в дни величия — На юге строили высокие башни, гордые крепости и прекрасные гавани. Крылатый венец королей рода человеческого почитался во всем Средиземье. Столицей княжества была звездная цитадель, Асгилиад, надвое рассеченный течением Мандуина. К востоку от него, в отрогах хмурых гор, гондорцы выстроили минос Итиль крепость восходящей луны. А к западу, у подножия белых гор, Минос-Анор, крепость заходящего солнца. Там, во дворе короля, росло белое древо, семя которого пронес Исилдур над морскими пучинами. Прежде росло оно на дивном острове РСС. А туда пришло за окраинного запада, где родилось в первый день мира. Устал от быстро мелькавших лет Средиземья и угас рот Менельдила, сына Анариона. Засохло дерево, а нуминорская кровь перемешалась с кровью меньших людей. Ослабла бдительностью врат Мордора, и темные твари прокрались в Горгород и размножились. Со временем захватили они и Минос Итель, превратив в жуткое место. С тех пор имя ему Минос Моргол — Чародейская крепость. Получил новое название и Минос Анор. Теперь это Минос Тирит — Крепость Рубежа. И война между двумя этими твердынями нескончаема. Асгилиад разрушен. Призраки бродят там меж развалин. Все это случилось уже много человеческих поколений назад, но правители мина еще не сдались. По реке еще можно пройти от Аргоната до моря. Вот кончается веренная мне часть истории. Верховное кольцо исчезло во дни Исилдура. Три укрыты от врага. Теперь и они в опасности, ибо к великому нашему несчастью единственное найдено. О том, как это случилось, пусть расскажут другие. Элронд смолк, но тут же вскочил порывистый Барамир. «Мастер Элронд!» — обратился он к владыке Ривенделла. «Позволь мне немного дополнить твои слова о Южном Княжестве, ибо именно Гондором послан я сюда!» Полезно бы знать всем присутствующим о наших делах. Ведь только нашей доблестью до сих пор сдерживаются дикие орды Востока и ужас Мордора. Это нам обязан Запад миром и свободой. Что будет, если мы не сможем удержать переправы на Андуине? Я не зря спрашиваю. Именно так скоро и может произойти. Враг, которого не называют у нас, снова поднимается». Снова курится дымом вершина Роковой горы, которую вы зовете Арадруином. Мощь черной страны растет с каждым днем. Мы почти окружены. Потерян Итилиен. Наши исконные прекрасные земли на восточном берегу. В июне мы были разбиты. Мордор бросил против нас востаков и людей Харада. Мы бы устояли. Но вот против нового врага, доселе неизвестного, выстоять... Не смогли. Что оно? Говорят, иногда это огромный черный всадник, от одного вида которого оружие падает из рук наших воинов, а дикари просто звереют. Из Этилия навернулась лишь горстка воинов, успев разрушить за собой последний мост Асгилиата. Я был в их числе. Спаслись четверо, мой брат и еще два воина. И все же мы держимся. Западный берег Андуина наш». Народы за нашей спиной прославляют нас, но помощи не присылают. Из всех союзников только Рохан блюдет древний договор. В это тяжелое время пришел я в Ривенделл, одолев неимоверный путь. Сто дней и еще десять провел я в седле. Но я пришел просить не помощи в войне, ибо сказано, не мощью оружия силен Ривендел, а мудростью. В совете нуждается Гондор. В совете и разгадке вещих снов. Вернее, одного сна, привидевшегося моему брату накануне Итилиинского сражения. Брат мой видел тот же сон еще несколько раз. Однажды пришел он и ко мне. В полуночной грезе предстало передо мной предгрозовое восточное небо. Оттуда непрестанно слышались громовые раскаты. С запада, из вечерней зари, прозвучал нам далекий, но чистый голос, отчетливо произнесший слова. Сломанный меч вы младрисе искать, отныне вам суждено. Срок наступает, совет созвать, сильнее моргульских чар. Там будет явлен зловещий знак, проклятье пробуждено, и полурослик уйдет во мрак, приняв на себя удар. Мы не поняли, что это значит, и спросили отца нашего, правителя Денетора, умудренного в знаниях. Он смог сказать только что в древности, и Младрисом звала Сельфийская долина на севере, там сохранялась в неприкосновенности мудрость высоких эльфов. Брат мой порывался отправиться на поиски, но памятуя о дорожных опасностях, в путешествие, уговорив отца, отправился я. Блуждал по дорогам, ехал бездорожьем, Искал дом Элренда, о котором слышали все, но не знает никто. И вот я здесь. И здесь ты многое поймешь, — ответил Арагорн, вставая И кладя на стол перед Элрендом обломки своего клинка. Вот сломанный меч. Кто ты? И что тебе, Домино Стирита? Невольно отступая перед высоким следопытом, спросил Барамир, вглядываясь в обветренное лицо. «Он Арагорн, сын Арахорна», — негромко прозвучал в наступившей тишине голос Элронда. «Он — наследник Исилдура, сына Эленделя, из Минас Итиля. Он — вождь Дунаданов Северян, тех немногих, кто остался от этого славного народа. «Так значит, оно тебе принадлежит, а не мне вовсе?» Фродо в крайнем возбуждении вскочил на ноги, держась рукой за грудь. «Оно не может принадлежать никому из нас», — сурово остановил его Арагорн. «Судьбе угодно было на время доверить его тебе». «Достань кольцо, Фродо», — повелительно произнес Гэндальф. «Пришло время». «Подними, подними выше! Пусть посмотрит Барамир и поймет смысл видения!» По залу пробежал ропот. Вслед за тем воцарилось молчание. Все взгляды обратились к Фродо. Страх и еще почему-то стыд терзали «Хоббита». Ему ужасно не хотелось не только доставать кольцо, но даже прикасаться к нему, а захотелось наоборот, оказаться за тысячу миль отсюда. И все-таки он нашел в себе силы, и дрожащей рукой поднял неимоверно тяжелое, сияющее кольцо. — Перед вами проклятие и Силдура. гулко раскатились под сводами слова Элронда. Барамир пожирал глазами страшный золотой символ. «Полурослик!» — растерянно пробормотал он. «Значит, пробил час Минастирита! Но тогда к чему нам сломанный меч?» «В предсказании говорится о сроке, а не о часе», — резко поправил его Арагорн. «Но час действительно настает, Час великих свершений!» «Вот меч Элендила, Единственное наследие, пронесенное через века. Ему предречено быть откованным заново, когда найдется проклятие Исилдура. Ты отправился на поиски этого меча. Чего же ты хочешь теперь? Хочешь ли ты, чтобы Рон Элендила вернулся в Гондор?» «Меня послали лишь для того, чтобы уяснить смысл пророчества». Гордо выпрямившись, отвечал Барамир. «Да, Гондору приходится тяжело. Меч Элендила пришелся бы нам как нельзя кстати, если, конечно, прошлое вернет его без изъяна». Он с явным сомнением окинул взглядом фигуру следопыта. Фродо почувствовал, как рядом вскинулся Бильбо, оскорбленный недоверием, оказанным старому другу. Хоббит встал, приосанился...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 Не ахти, какие стихи, но суть передают, верно. Бильба выглядел взъерошенным. Если слова Элренда не убедили тебя. Он сердито ткнул пальцем в сторону Барамира. Пусть хоть это поможет! Раз уж ты ехал сто дней и еще десять, лучше прислушаться к тому, что тебе говорят. Хоббит фыркнул и сел на место. Это мои стихи, шепнул он Фродо. Я их для Дуна-Дана давным-давно сочинил, еще когда в первый раз услышал его историю. Знаешь, я, по-моему, готов совершить еще одно путешествие с ним вместе, когда придет его день. Арагорн улыбнулся и кивнул Бильбо, а потом снова повернулся к Боромиру. — Твое сомнение простительно, — мягко сказал он. Я не очень-то похож на знакомые тебе изваяния Элендила Элендела и Исилдура, стоящие в залах Денетора. Я только потомок, а отнюдь не сам Исилдур. Жизнь я прожил долгую и нелегкую, а твой путь из Гондора до Дольна — малая толика моих дорог. Мне пришлось пересечь немало гор и рек. Я видел дальние страны, где даже рисунок звезд в небе иной, чем здесь. Но дом мой уж какой есть на севере. Род Валанделя не прерывался. Меч всегда переходил из рук в руки, хоть нас и становится все меньше. Да, мы скитальцы из пустоземья, следопыты и охотники, только дичь у нас особая. Вражьи прислужники. Их и за пределами Мордора хватает. Ты говорил о крепости, принимающей на себя удары врага. Наша задача в ином. На свете немало зла, для которого ничто крепостные стены и острые мечи. Много вы знаете о мире за границами Гондора. Там свобода, ты говоришь. Так вот... Ее бы там и в помине не было, если бы не мы, северяне. Когда темные твари, которых ты и в кошмаре не видывал, вылезают из-под холмов, из темных лесов, не свобода, а страх царит на равнинах. И тогда на их пути встаем мы. Кто мог бы безопасно пользоваться дорогами, Кто мог бы спокойно спать в мирных краях Средиземья, если бы северяне Дуна-Даны оставили свою неусыпную службу, если бы покинули этот мир? Ты говоришь, вас благодарят, но не помогают? Нам не перепадает и этого. Путники косятся, встретив на дорогах. Селяне изощряются, выдумывая для нас прозвища. Один толстый трактирщик прозвал меня странником. А между прочим, живет он в одном дне пути от таких чудищ, что увидишь только — обомрешь. А если оно наведается к нему в гости, от деревни и труп не останется. Но он спит себе преспокойно, потому что не спим мы. А по-другому и быть не может. Пусть простой фермер живет, не зная страха, Я и мой народ все сделаем, чтобы он жил так и дальше. Для этого храним мы свои тайны. В этом видим свое назначение, покуда зеленеет трава. Но вот снова меняется мир. Настает новый час. Проклятье Исилдура нашлось. Война в двух шагах. А значит, меч мой будет откован заново. «Значит, я приду в стирит. «Вы все говорите о проклятии Исилдура», — прищурился Барамир. «А я видел только золотое колечко в лапке полурослика. Исилдур сгинул, когда наша эпоха еще не начиналась. Откуда же узнали мудрые, что это — кольцо Исилдура? Как прошло оно сквозь годы? Почему принесено сюда таким странным хранителем?» «Ты услышишь и об этом сегодня», — произнес Элранд. «Но ведь не сейчас же, мастер!» — воскликнул Бильбо. «Посмотри, дело уже к полудню. Надо же и подкрепиться, в конце концов!» «Я тебя не называл», — улыбнулся элранд «Ты сам вызвался. Вот и начинай. Выкладывай свою историю. А если ты успел переложить ее на стихи...» «Ох, не скоро придется тебе подкрепляться!» «Ладно», — неожиданно покладисто согласился Бильбо, — «сделаю, как просишь. Но теперь вы услышите настоящую историю. А если кто слыхал другую, может, даже и от меня», — хоббит покосился наглоино. — «забудьте и простите». Очень уж мне в те поры хотелось отделаться от воровской репутации. Теперь-то я многое понимаю. Ладно, вот как это было. Для многих из присутствующих на совете история Бильба была в нове. Они изумленно слушали старого хоббита, обстоятельно, без всяких прикрас, описывавшего свое приключение. Дойдя до встречи с Голлумом, он не ограничился одной загадкой, а привел их все в том порядке, в каком они загадывались. Бильбо как раз собирался перейти к подробностям праздника и своего исчезновения из Шира, но тут Элронд остановил его. «Хорошо сказано, друг мой. Пока этого достаточно. Главное мы услышали и теперь знаем, как кольцо оказалось у Фрода. Теперь его очередь. Фродо с неохотой встал и не очень живо принялся рассказывать историю кольца с тех пор, как оно перешло к нему на хранение. Бильбо вопросов не задавали, а вот путешествие хоббитов из Шира до брода обсуждалось во всех деталях. Особенно подробно расспрашивали о черных всадниках. «Неплохо, неплохо», — похвалил Бильбо, когда Фродо наконец сел. «Если бы тебя не прерывали все время, отличный рассказ получился бы. Я кое-что записал, мы потом должны просмотреть это вдвоем. Хватит на несколько глав». «По-моему, на целую повесть», — усмехнулся Фродо. «Да только ведь история не закончена. не полная она». В ней многого не хватает, особенно про Гэндальфа. Последние слова Хоббита услышал сидевший рядом Галдор из Серых Гаваней. — Вот и мне так кажется! — воскликнул он и, встав, обратился к Элронду. — По-видимому, у мудрых есть причины считать находку полурослика тем самым Великим Кольцом, о котором было столько разговоров. Но то мудрые, а мы... Неужели нет других доказательств? И еще я хотел бы спросить, почему среди нас нет Сарумана? Он много знает о кольцах. Его совет был бы как нельзя кстати. На самом деле, Гелдор, это один вопрос, сказал Элронд. Есть и на него ответ. Но об этом пусть говорит Гэндальф. Ему принадлежит почетное последнее слово, ибо в новой истории кольца главная заслуга его. Ты хочешь доказательств, Гелдор, задумчиво начал маг, но для многих хватило бы рассказанного здесь Глоином, особенно если не упускать из виду, как выслеживали Фрода. Уже отсюда ясно, какую ценность представляет для врага наше кольцо. Давай считать. Девять у назгулов, семь либо у врага, либо уничтожены. При этих словах Глоин беспокойно шевельнулся. — А трех мы знаем, — продолжал маг. — Какого же не Да, между рекой и пещерой лежит пустыня времени. Потеря, на первый взгляд, не очень-то связана с находкой. Но этот провал в знаниях мудрых наконец-то заполнен. Медленно заполнялся, согласен, слишком медленно. И вот враг уже близко, ближе даже, чем я опасался. Счастье еще, что и враг узнал обо всем недавно, не раньше этого лета. Может быть, кто-то из вас помнит, как много лет назад мне пришлось добывать правду в Долгулдуре. Я был там, я видел чародея, вызнал о нем многое и убедился, опасения наши справедливы. В Долгулдуре скрывался Саурон, наш древний враг, снова принявший зримый облик и набиравший силу. Может, кто-то даже помнит, как отговаривал нас Саруман от немедленных действий и преуспел. Мы долго наблюдали. Мы дали разрасти из тени. И только тогда Саруман согласился. Совет принял решение, против чародея были брошены все наши силы, и Лихолесье освободилось от зла. Как раз в тот самый год, когда нашлось кольцо. Не правда ли любопытное совпадение? Если совпадение вообще. Как и предупреждал тогда владыка Элронд, мы опоздали. Саурон тоже наблюдал за нами. Он хорошо приготовился к отражению удара. Он управлял Мордором, отправив девятерых в Миносморгул. А когда там все было подготовлено, мы выступили, он разыграл паническое бегство и тут же оказался в своей исконной черной крепости, после чего не скрывался уже». Снова созван был совет. Мы знали, как стремится он заполучить свое единственное кольцо, знали и опасались, нет ли у врага каких-либо новостей о нем, нам неизвестных. Но Саруман веско сказал «нет» и повторил то, что говорил и раньше. «Единственное никогда больше не объявится в Средиземье». Враг знает, — говорил Саруман, — что у нас кольца нет. Он надеется найти его, но надеждам не суждено сбыться. Нам нечего бояться. Я недаром много лет посвятил изучению колец. Саурон покинул мир живых, а тем временем великий Андуин унес кольцо в море. Там оно и прибудет до конца. Так говорил Саруман. Гэндальф замолчал и перевел взгляд на далекие пики мглистых гор, у корней которых так долго таилась беда. Он вздохнул. Меня успокоили слова Сарумана Мудрого в том самая большая моя ошибка — Я мог бы раньше отправиться на поиски истины. Тогда сейчас нам не грозила бы столь великая опасность. Мы все ошибались, — печально произнес Элранд. Если бы не твоя бдительность, тьма уже поглотила бы нас. Но продолжай, прошу тебя. А ведь сердце мое чувствовало беду, — снова заговорил Гэндальф. Меня весьма интересовало, как Голлум добыл свою прелесть и давно ли владеет ею. Я был уверен, он вылезет из подземелья и отправится на поиски сокровища. Я не хотел пропустить этот момент. И он вылез таки, но улизнул от моих наблюдателей и как в воду канул. И я, я оставил все как есть». Я опять ждал и наблюдал. Мы ведь только этим и занимались долгие годы. Конечно, хватало и других забот, но прошло время, и мои опасения вспыхнули с новой силой. Откуда взялось Хоббичье кольцо? И что с ним делать, если я вдруг окажусь прав в своих самых худших предположениях? Эти вопросы требовали ответа. Я по-прежнему скрывал свои подозрения, опасаясь заговорить о них раньше времени. Осторожности нас научили бесконечные войны с врагом, в которых главным оружием всегда оказывалось предательство. 17 лет назад это было. Но тут новая напасть. У границ Шира вдруг объявилось множество лазутчиков врага, зверей, птиц, прочих тварей. Мои страхи начали расти. Я обратился за помощью к Дунаданам. Они удвоили дозоры, а я открыл то, что камнем лежало у меня на сердце, Арагорну. «Тогда я предложил отловить Голлума», — подал с места голос Арагорн, «хотя времени прошло уже немало. Труд предстоял нелегкий». Но кому же, как ненаследнику Исилдура, исправлять ошибку великого предка? Мы с Гэндальфом отправились на долгую охоту. Маг рассказал, как они обшарили все дикие земли от хмурых гор до ворот Мордора. Там мы впервые обнаружили слабые следы этого негодника. Выходило так, что он долго жил в темных холмах. Но теперь... Его там не было. Я потерял терпение, а вслед за ним и надежду. И вот тогда мне подумалось, а не проверить ли само кольцо, не выдаст ли оно само себя. И в памяти моей отчетливо прозвучали слова Сарумана на одном давнем совете, которым я тогда не придал значения. «Девять, семь и три»? говорил Саруман, украшены каждое своим камнем. Единственное нет. Оно простое, круглое и гладкое, словно какое-нибудь из меньших колец. Но тайные знаки, покрывающие одно, отличают его от прочих. Мудрый сможет прочесть надпись. Он не сказал, что написано на кольце. Кто мог знать об этом? Знал Саурон, сделавший кольцо. А Саруман? Он многое узнал о кольцах. Но откуда? Чья рука, кроме темной длани, касалась кольца? Только рука Исилдура. Здесь я оставил поиски Голлума и поспешил в Гондор. Когда-то там хорошо относились к членам нашего ордена. Саруман часто бывал там и подолгу гостил у правителей города. Но Денетор встретил меня куда менее любезно и без всякой охоты допустил в книгохранилище. «Если тебе и вправду нужны предания древних дней, относящиеся к основанию города, с некоторым пренебрежением», — сказал он тогда, — «Ну что ж, читай. Былое здесь. Мне это не нужно. Моя забота грядущая. Здесь долго корпел Саруман. Если ты не способней его, то ничего нового не найдешь. Я сам мастер в этом знании, и о своем городе знаю все». Так сказал правитель Денеторт. А на поверку вышло другое. В книгохранилище нашлось немало записей, которые не прочесть хоть трижды мастеру. Люди перестали понимать языки и знаки, бывшие до них. Да-да, Боромер, в хранилище Минастирита и сейчас лежит манускрипт, который, как я полагаю, после гибели последнего короля не читал никто, кроме нас с Саруманом. Написан он рукой Исилдура. Он ведь не сразу покинул город, как утверждают предания. — Северные предания, — поправил Боромир. — Мы-то знаем, что после войны Исилдур жил в миносанере у племянника Менельдила. Он готовил его к правлению Южным княжеством. Тогда же он посадил в память о брате последнее семечко белого дерева. — И оставил свиток, — заметил маг. Вот об этом-то в Гондоре забыли. А между прочим, свиток прямо касается истории кольца. Я перевел запись. Вот она. Великое кольцо станет отныне родовой драгоценностью Северного княжества, а запись о нем останется в Гондоре, ибо и здесь обитают наследники Элендела. Я сделал эту запись, дабы не исчезла память о великих делах. Маг оглядел собравшихся и продолжал. Дальше Исилдур описывает кольцо таким, каким оно попало в его руки. «Оно было горячим, когда я впервые взял его, горячим, как горящий уголь. Оно обожгло мне руку». И я сомневаюсь, что боль от ожога покинет меня когда-нибудь. Сейчас, когда я пишу, оно все еще остывает и умаляется, но ни формы, ни красоты не теряет. Уже письмена, горевшие поначалу так ярко, тускнеют на глазах и едва различимы. «Они напоминают руническое письмо региона. В Мордорском языке нет знаков для такой тонкой работы. Но я не могу понять надпись. Полагаю, это язык черной страны. Он зол и груб. Я не знаю, какое злодейство таит надпись, но пока знаки не исчезли, сниму с них копию». Верно, кольцо хранит жар руки врага, и хоть черна его длань, кольцо сияет, как огонь. Может статься, если нагреть кольцо, знаки снова проступят на нем, но я не могу заставить себя причинить вред этому единственно прекрасному из всех трудов Саурона. Это мое сокровище, хоть я и заплатил за него». «Великой болью». «Теперь я знал, зачем отправился в Минос-Тирит», продолжал Гэндальф. «Как и предполагал Исилдур, надпись была сделана на языке Мордора. О том, что означают письмена, нам было известно и раньше. В тот миг, когда враг впервые надел кольцо, славный Келебримбор — Создатель «Трех Чистых» наблюдал за врагом и услышал зловещие слова. Так открылся коварный замысел. Я покинул Деннатора и в пути на север получил вести из Лориена. Арагорн изловил Голлума. Конечно, я поспешил ему навстречу. Как рисковал он... В этой смертельно опасной охоте я и предположить не могу. «Что говорить о том?» — заметил Арагорн. «Когда человек бродит у черных ворот, когда пробирается межтраурных цветов Моргульской долины, то не рассчитывает на приятную прогулку». Откровенно говоря, и я решил бросить эту затею. Даже повернул к дому. Но тут мне повезло, наконец». Возле мутноватого озерка в грязи четко отпечатались следы. Свежие, совсем свежие и торопливые. Вели они со стороны Мордора вдоль окраины мертвых топей. И вот там, на берегу Бачашка, я обрел свое сокровище. Оно пялилось в воду, видно промышляло пропитание. Когда темный сумрак пал на землю, я поймал Голлума. Он был весь в какой-то зеленой слизи и кусался, как хорек. Вряд ли он питает ко мне теплые чувства. Мне пришлось обойтись с ним жестко. Там, на месте, мне от него ничего не удалось получить, кроме нескольких укусов. Обратная дорога была сплошным кошмаром. Днем и ночью я не спускал с него глаз и гнал впереди себя с веревкой на шее и кляпом во рту. И в конце концов приволок в лихолесье и сдал эльфам. Не скажу, что расставался с ним в слезах. Запах от него исходил довольно смрадный. Однако разлуки у нас не получилось, подоспел Гэндальф. И я восхитился его терпению, ведь его хватило на долгую беседу с этой дрянью. «Да, беседа была долгой и утомительной», — вспомнил Гэндальф, — «но очень полезной». С одной стороны, его версия кражи соответствовала той истории, которую нам поведал сегодня Бильбо. Но здесь для меня было мало ценного. Я и раньше догадывался о том, как было на самом деле. Но с другой стороны, я впервые услышал, как кольцо вернулось с дна великой реки там, там, в выресных низинах. А еще я узнал, как долго оно хранилось у Голдума. Много поколений сменилось за это время среди его соотечественников. Сила Кольца продлила его годы далеко за отпущенный срок. А такое во власти только Великих Колец. Вот, Галдор, мои доказательства. А если их недостаточно, есть еще одна проверка. «Вы видели кольцо?» — Фродо его показывал. «Оно круглое, без украшений. Но тайные письмена, о которых говорил Исилдур, еще можно прочесть. Для этого кто-нибудь должен был отважиться нагреть кольцо. Я сделал это. Вот надпись на кольце». Голос мага поразительно изменился — В нем звучала грубая, тяжкая мощь, когда он прочел: ажназг дурбатулук, ажназг гимбатул, ажназг тракатулук, агбурзумиши кримпатул. Словно тень замглило ясное солнце. В зале на миг потемнело, все вздрогнули, а эльфы прижали ладони к ушам. «Никто не осмеливался до сей поры вещать в имладресе на этом языке, Гэндальф Серый!» — сурово проговорил Элронд. Тень исчезла, и собравшиеся смогли перевести дух. «Я надеюсь, никто не осмелится больше», — ответил Гэндальф. «Я не прошу у тебя прощения, мастер Элронд». Либо этот язык зазвучит скоро в каждом уголке запада, либо мы признаем, наконец, перед нами сокровище врага. В нем скрыта вражья злоба и заключена древняя вражья мощь. В те черные годы слова эти прозвучали впервые, и кузнецы Эрегиона поняли, что преданы» чтобы всех отыскать, воедино созвать и единою черную волей сковать. Я еще немало узнал от Голлума. Разговорчивым его не назовешь, да и рассказчик из него неважный, но в одном можно не сомневаться. Он был в Мордоре, и там из него вытрясли все». Враг знает о возвращении единственного, знает о том, что оно долго хранилось в Шире, а раз его слуги шли за кольцом почти до этих дверей, скоро узнает, что оно у нас. Некоторое время все молчали, потом заговорил Боромер. Так ты говоришь, этот голум, маленькая тварь на большой прохвост? Что же вы сделали с ним? — Его держат в заключении. Чего же еще? — пожал плечами Арагорн. Ему здорово досталось. В Мордоре его пытали. Черный страх перед Сауроном до сих пор окутывает его сердце. Мне довольно того, что за ним присматривают эльфы Сумеречья. Он очень озлоблен. Злоба дает ему силы, какие трудно предположить в столь тщедушном теле. «Не сомневаюсь, будь он на свободе, вреда принес бы немало. Ясно же, что из ворот Мордора он вышел с согласия врага, а значит, с черной целью». «Увы!» — неожиданно вскричал Леголас, и странно было видеть на прекрасном эльфийском лице горестное выражение. «Пришло время сказать и мне о порученном. Я принес недобрые вести» но только сейчас понял, насколько они злы. Смеагол, которого здесь называют Голлумом, бежал. «Как бежал?» — вскочил на ноги Арагорн. «Вот уж действительно дурные вести! Как бы нам всем не пришлось горько пожалеть об этом! Но скажи, как случилось, что народ Трандуила не справился с порученным ему делом?» «Часовые здесь ни при чем», — отвечал эльф. «Может быть, виною наше мягкосердечие. Пленному помогли сбежать». А это значит, что о наших делах врагу известно больше, чем нам хотелось бы. День и ночь, как просил Гэндальф, мы охраняли эту тварь. Удовольствие маленькое. Гэндальф надеялся со временем излечить Голлума, и у нас не хватило духу держать его все время в темнице. — Со мной вы так не нежничали! — фыркнул Глоин, припомнив свое заключение в подземельях Трандуила. Я тебя прошу, мой добрый Глоин! — Гэндальф проникновенно прижал руки к груди. «Сейчас не время вспоминать старые обиды. Это досадное недоразумение давно исправлено. Если мы возьмемся перебирать старые распри, совет можно закрывать». Глоин встал и поклонился. Леголас продолжал. «Мы выводили Голлума в лес. Он облюбовал одинокое дерево и все время проводил на вершине, на ветерке». Большой беды в том никто не видел, ведь под деревом стояла стража. Однажды он раскопризничался и отказался спускаться. Никому и в голову не пришло лезть за ним. Он, бывало, так цеплялся за ветки, что и не оторвешь. Охрана просто осталась под деревом на ночь. А ночью напали орки. Их было много и самых свирепых. Это были горные орки, что само по себе странно, к лесу непривычные. Их, конечно, отогнали, но Голлум исчез, а стража под деревом частью оказалась перебита, частью захвачена в плен. Тогда-то мы и поняли, в чем цель этой нелепой вылазки, а Голлум, похоже, знал о ней заранее. Мы не знаем, как именно, но его предупредили. Он хитрый, а вражьих шпионов развелось в лесу, видимо-невидимо. Даже темные твари, изгнанные в последний год дракона, стали возвращаться». Лихолесье, кроме северной части, вновь превращается в гиблое место. Конечно, мы пошли по следам, но они вели к Долгулдуру, а эльфам там делать нечего. И он ушел, подвел итог Гэндальф. Ладно, не ловить же его снова. Пусть делает, что хочет. Видно, есть в этом какой-то промысел. И Голлум сыграет свою роль... В свое время. Только вряд ли Саурон или он сам догадываются, какой она будет. Теперь я могу ответить на последний вопрос Галдура. Где Саруман Белый? Что присоветует он в этой нелегкой ситуации? Мне придется занять ваше внимание подробным рассказом. Он того стоит. До сей поры мы говорили об этом только с Элрандом. Думаю, это пока последняя глава в истории Кольца. «В конце июня я был в Шире», — начал повествование маг. «Меня снедала тревога, и источник ее был на юге. Я и отправился туда, как будто специально навстречу вестям о войне в Гондоре». Слухи о черной тени словно ножом полоснули мне по сердцу. Несколько беглецов с юга, встреченных мной, были так напуганы, что ничего толком не смогли рассказать. Я повернул на северо-восток и по зеленопутью направился в Брыль. В дороге я повстречал Рада Эльфы Трандуэла должны знать его. Одно время он был их соседом. Рада из нашего ордена, но я лет сто его не видел. Тем более удивительно мне было, когда он окликнул меня: "Гендальф, а я тебя ищу. В этой глухомании и расспросить толком некого. Мне сказали, что тебя можно отыскать в какой-то деревне, не то Шир, не то пыр». Верно сказали", ответил я. Ты только местным так не говори. Шир не деревня, а страна хоть и небольшая. А ты сидишь на самой границе. Но это к слову. Что за дело погнало тебя в дорогу? Видно важное, ты ведь не очень-то расположен к путешествиям. У меня к тебе поручение, отвечал он. И куча плохих новостей. Потом огляделся, словно рассчитывая заметить под кустом посторонние уши. И прошептал. «Назгулы! Все девять! Пересекли реку и движутся на запад. Выглядят черными всадниками!» Вот тут-то я и понял, наконец, что за тревога не оставляла меня. А Радогас тем временем продолжал. «У врага, видно, какая-то большая забота здесь, иначе зачем бы девяти соваться в такую дыру?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. Мне было сказано, что девять повсюду расспрашивают о каком-то шире. Признаюсь, сердце у меня упало. Даже мудрым небезопасно встречаться с назгулами, когда они все вместе во главе с предводителем. В древности это был великий король и великий чародей, и теперь его оружие — «Смертный ужас!» «Кто послал тебя?» — поинтересовался я. «Саруман Белый», — ответил Родогаст. «Он еще просил передать. Коли тебе нужна его помощь, он готов. Но тогда тебе придется поспешить, а то как бы поздно не было». Я обрадовался. «Саруман Белый — мудрейший среди нас». Радагас — ты сам великий маг, мастер форм и цвета. Кроме того, он знает все о травах и животных, а птицы — те просто его друзья. Но Саруман эпохами изучал искусство врага, и только благодаря ему нам удавалось разгадывать ходы Темного Владыки. Именно Саруман разработал план нападения на Долгулдур. Может статься... — подумал я тогда. Ему известен способ загнать обратно девятерых. «Я отправляюсь к нему», — сказал я рада госту. «Поспеши», — посоветовал он. «Я много времени потратил, разыскивая тебя. Одни бегут быстро. Мне было велено найти тебя не позднее середины лета. Она как раз и наступила. Даже если ты отправишься сию секунду... Вряд ли опередишь девятерых. Они найдут страну, которую ищут. А я возвращаюсь домой. Он вскочил на коня и готов был умчаться, но я остановил его. Постой, нам ведь понадобится твоя помощь. Нам понадобится вообще любая помощь. «Предупреди зверей и птиц, они же дружны с тобой. Пусть собирают новости, пусть присмотрят за этими делами и пусть несут вести в Ордханг, мне и Саруману». «Хорошо», — ответил Радагаст, — «я сделаю, о чем ты просишь». И он умчался так, словно все девять гнались за ним. В этот день мы с конем сильно устали, К тому же надо было обдумать все спокойно. Я заночевал в Брыле. В Шир возвращаться времени уже не было, решил я, и совершил самый большой промах из всех. Я написал Фрода и доверил передать письмо своему давнему приятелю, хозяину гостиницы, а сам уехал на рассвете. Саруман издавна поселился в Изенгарде, в отрогах мглистых гор, неподалеку от Роханского прохода. Боромер должен знать эту огромную, открытую всем ветрам равнину, раскинувшуюся до самых белых гор. А Изенгард — это каменистое плато, окруженное высокими острыми скалами. В центре этой естественной крепости стоит Ортханг, башня, выстроенная давным-давно руками номинорцев. Глядя на нее, высоченную, хранящую немало тайн, трудно поверить, что это рукотворное сооружение. В скалах Изенгарда только одни ворота, иначе в Ордханг не попасть. Спустя немало дней я поздним вечером приблизился к этим воротам. Их охраняли. Правда, как выяснилось, стража была уведомлена о моем приезде и открыла створы. Когда они бесшумно сомкнулись за моей спиной, я почувствовал беспричинный с виду страх. Однако подъехал к дверям Ортханка. Саруман уже поджидал меня. Вместе поднялись мы к нему наверх. Я заметил у него на пальце кольцо. «Вот ты и пришел, Гэндальф!» — приветствовал он меня, а в глазах у него плясали белые огоньки, словно от какого-то недоброго веселья. «Да, пришел», — отвечал я, — «пришел за обещанной помощью Саруман Белый». Почему-то упоминание его собственного титула разгневало мудрого мага. «Неужто за помощью, Гэндальф Серый?» С неожиданной издевкой переспросил он. «Кто бы мог подумать, Гэндальф Серый ищет помощи. Такой хитроумный, такой непоседливый, он везде суется и во все вмешивается, а вот, подишь ты, за помощью пришел». В полном недоумении глядел я на него. «Если меня не обманули, — начал я, — настало время собрать воедино всю нашу мощь». «Вполне допускаю», — усмехнулся Саруман. «Только поздновато посетила тебя эта мысль. Интересно, долго ли Совет скрывал от меня события величайшей важности? Чего ради ты выбрался теперь из своего Шира? Девять вышли в мир». «Ответил я ему. Радагаст сообщил мне, что они перешли реку». «Ах, Радагаст!» — захохотал он. «И теперь-то уж ясно было, что он издевается. Радагаст — укротитель пташек. Радагаст — простак. Радагаст — дурак». «Значит, у него все-таки хватило ума сыграть свою роль, а большего от него и не ждали» ибо ты пришел, а это главное. Здесь ты и останешься, Гэндальф Серый. Тебе пора отдохнуть от путешествий. Так решил я, Саруман Мудрый, Саруман Создатель Кольца, Саруман Радужный. Тут только я заметил, что одежда Сарумана, по привычке казавшаяся мне белой, переливается всеми цветами и оттенками. Когда он двигался, у меня просто в глазах рябило. «Мне больше по душе белый цвет», — сказал я. «Белый? Ха! Он хорош для начала. Но белые одежды можно выкрасить, белый лист исписать, а белый цвет разложить». «Тогда он уже не будет белым», — ответил я. «А тот, кто начинает расчленять целое на части, пытаясь понять природу целого, уже не будет мудрым». «Нечего излагать мне прописные истины», — оборвал он меня. «Оставь их своим друзьям недоумкам. Я не затем вытащил тебя из норы, чтобы выслушивать твои наставления. Я хочу предложить тебе выбор». Дальше он произнес целую речь, и, как мне показалось, заранее отрепетированную. «Древние дни миновали», — так учил меня Саруман. «Уходят средние дни и уступают место новым». «Кончилось время эльфов, настает наше». «Перед нами мир людей, им надо управлять». Но нужна немалая сила, чтобы устроить этот мир так, как хотим мы, научить его добру, ведомому, лишь мудрым. «Послушай меня, Гэндальф, старый мой друг и помощник». Тут голос его помягчел, он подошел поближе. «Я сказал «мы». Это и будем «мы», если ты захочешь присоединиться ко мне» поднимается новая сила против нее бесполезны старые союзники а старые способы бесполезны для нас нет надежды у эльфов нет шансов угаснущего Нуминора, а значит нет выбора и у нас кроме как примкнуть к новой силе вот в чем мудрость гэндальф вот в чем надежда она победит Эта сила победит скоро и не забудет тех, кто помог ей победить. Она будет расти, а вместе с ней будет расти и наша мощь, кому, как не нам, мудрым, набравшимся терпения, удастся направить ее, а потом и обуздать. Мы можем позволить себе выждать, можем сохранить наши помыслы, сожалея, конечно, о неизбежном зле по пути к великой цели, к знанию, к власти, к порядку. К тому, чего мы тщетно пытались достичь, покуда наши слабые и ленивые друзья больше мешали, чем помогали нам». Наши намерения останутся прежними, изменятся лишь средства. «Саруман», — остановил я эту прекрасную речь. А ведь я уже слыхал раньше подобные разговоры. От лазутчиков Мордора, посланных смущать невежественные умы. «Не могу же я подумать, что ты так долго ждал меня только за этим». Некоторое время он рассматривал меня, соображая что-то свое. «Значит, такой мудрый план не увлекает тебя?» — в раздумье произнес он. «Нет, не увлекает? А если добавить к нему кое-что, а?» Он накрыл мою руку своей узкой длинной ладонью. «А почему бы нет, Гендальф? жарко зашептал он. «А Великое Кольцо? Неужели ты думаешь, мы не могли бы распорядиться им? Тогда сила перешла бы к нам. Ну, теперь ты знаешь, зачем я призвал тебя. У меня много глаз. Полагаю, тебе ведомо, где оно, это сокровище». Разве не так? Иначе зачем бы девять носились по всему Средиземью, разыскивая шир? А ты что там делаешь? Здесь он не смог сдержать обуревавшую его страсть. Глаза, алчно вспыхнув, выдали его. Мне пришлось отступить. Саруман, — сказал я. — Единственное потому и единственное, что может быть лишь на одной руке. — Ты знаешь, это не хуже меня, поэтому забудем о твоем «мы». Но я не собираюсь отдавать его. Я не собираюсь даже рассказывать о нем теперь, когда узнал о твоих намерениях. Ты долго был главой совета, но только теперь я понял тебя. Ты предлагаешь выбор — подчиниться либо тебе, либо Сауруну. Допустим, мне не подходит ни то, ни другое. Может, предложишь еще что-нибудь? Вот теперь я видел настоящего Сарумана, холодного и опасного. «Ну что ж», — промолвил он, — «это похоже на тебя» не увидеть мудрого решения даже в своих собственных интересах. Ты мог бы помочь мне, а себя избавить от больших неприятностей, потому что третья возможность — остаться здесь до конца. «Какой конец ты имеешь в виду?» — спросил я. «Меня интересует лишь один». Ты скажешь мне, где кольцо. Я найду способы помочь тебе в этом. А может, кольцо найдут без тебя. Тогда подождем, когда правитель выберет время подумать о награде за наглости препоны, чинимые Гэндальфом Серым. — Это будет нелегким делом, — сказал я, а он в ответ рассмеялся, ибо знал слова мои пусты. Меня поместили на вершине Ортханка. Саруман оттуда наблюдал за звездами. Узенькая лесенка в тысячи ступеней ведет вниз. С такой высоты мне было далеко видно. Я огляделся. Прекрасная, некогда зеленая долина лежала подо мной выжженной пустыней. Вся она была покрыта шахтами, кузницами. Я видел волков и орков. Видимо, Саруман копил собственные силы. Над долиной висел дым. Гарь окутывала Ортханг удушливым облаком. Моя площадка вздымалась подобно острову из моря туч. Я не видел путей к спасению, и дни мои были горьки. Холод терзал меня, теснота не позволяла сделать лишнего шага, а нестерпимей всего была мысль о черных всадниках, пробирающихся на север. Девять действительно вышли из небытия. Я чувствовал это и без слов Сарумана. Вести о них пришли ко мне раньше, причем из такого источника, который не ошибается». Друзьям в шире грозила опасность, но я не терял надежды. Фродо, получив письмо, должен был выйти немедля, и тогда у него оставались шансы уйти от погони. Но мои надежды и мои страхи, как оказалось, недорого стоили. Надеялся я на толстяка-трактирщика, а боялся хитрости Саурона. На у хозяина гостиницы и своих дел хватает, а сила Саурона пока меньше, чем может показаться со страху. Однако мне, пойманному в мышеловку Изенгарда, и думать не думалось, что охотники, перед которыми все бежит и обмирает, споткнутся в далеком шире. «Я видел тебя!» — вдруг закричал Фродо. «Ты ходил туда-сюда, и луна светила!» Гэндальф замолчал, с удивлением поглядев на Хоббита. «Ну, это был сон», — смутился Фродо. «Я только сейчас вспомнил, а приснился он мне уже после того, как мы из Ширу ушли». Тогда он маленько запоздал. Невесело усмехнулся Гэндальф и продолжал рассказ. «Да, я попал в такую переделку, в какой мне еще не довелось побывать». Подумать только. в серый попался, как муха в паутину. Но даже у самого искусного паука бывают промашки. Я подумал было, что и Радагаст играет заодно с Саруманом. Но ему не провести меня, а я ничего не почувствовал при нашей встрече. А если бы почувствовал, то либо совсем не пошел бы в Изенгард, либо принял меры предосторожности». Саруман сообразил это и попросту обманул Радагаста. Радагаст бурый не годится на роль предателя. Он честно нашел меня, чем и убедил. Здесь-то Саруман и просчитался. Радагаст, конечно, выполнил мою просьбу, а направился он в Лихолесье к старым друзьям. Горные орлы летают по всему миру и многое видят. У них на глазах орки сбивались в стаи, У них на глазах девять все дальше забирались на север. Слыхали они и о бегстве Голлума, И решили известить меня. Однажды, уже в конце лета, На исходе лунной ночи Неожиданно явился Гвайхер, Повелитель ветров, Самый быстрокрылый из Великих Орлов. Я поговорил с ним, и он взял меня с собой. Мы были уже далеко от Изенгарда, когда орки и волки бросились в погоню. «Ты далеко можешь унести меня?» — спросил я у могучей птицы. «Куда хочешь», — ответил орел. «Но меня послали разносить вести, а не грузы». «Тогда мне нужен конь», — сказал я, — «быстрый». «Самый быстрый, ибо мне сейчас нужна только скорость». «Хочешь, я отнесу тебя в Эдорас?» — предложил Орел. «Там живет король Рохана, и это недалеко». «Конечно, я принял предложение. В Рохане живут укротители коней. Там на тучных пастбищах пасутся самые быстрые кони на свете». «Как, по-твоему, людям Рохана можно еще доверять?» — спросил я у Повелителя Ветров. Предательство Сарумана сильно подействовало на меня. «Говорят, они посылают коней в Мордор», — ответил Орел. «Но это дань, а не служба. Однако, если ты говоришь, что Саруман обратился к злу, значит, судьба Рохана решена». На рассвете я ступил на землю Рохана. Я вижу, рассказ мой затянулся. Теперь можно закончить его побыстрее. Я не напрасно опасался. Саруман постарался и здесь. Зло уже успело пустить корни в Рохане. Король не поверил мне, но разрешил взять коня и убираться. Вряд ли он был в восторге от моего выбора. Я взял лучшего коня Рохана. Равного ему я вообще никогда не видел. — Должно быть, это действительно достойный восхищения, конь, — промолвил Арагорн. — Жаль, что Мордор получает благородных животных из Рохана. Для меня это новость. Я был там и ничего подобного не слышал. — Могу поклясться, нет этого! — с жаром воскликнул Барамир. — Это опять вражья ложь! «Я знаю людей Рохана. Они самые честные и доблестные наши союзники. О какой Дани может идти речь, если они живут на землях, данных Гондором?» «Тень Мордора простирается далеко», — заметил Арагорн. «Вот уже и Саруман не устоял перед ней. Рохан окружен. Кто знает, что найдешь ты на обратном пути. Что угодно, только не это. Не будут в Рохане торговать конями. Они любят их». Это ведь необычные кони. Они пришли слугов севера. Они помнят вольные древние дни. Истинно так, подтвердил Гэндальф. И есть среди них один, который, по-моему, жеребенком застал зарю мира. Коням девяти за ним не угнаться. Он быстр, как ветер, и как ветер не знает усталости. Его зовут Сполох. При свете дня он как серебро, а в ночи — как тень, и почти невидим. Как легок он на ходу. До меня он не знал наездников, но мы поладили, и я был уже в шире, когда Фродо проходил упокоище. А ведь начали путь мы одновременно, он из Хаббитона, а я из Рохана. Я скакал, нет, я летел, а страх летел впереди меня. Чем дальше на север, тем чаще слышал я о всадниках. С каждым днем я нагонял их, но все-таки они опережали меня. Я видел, они разделились. Часть осталась на восточных рубежах, на Зеленопутье, а другие вошли в шир с юга. Я прискакал в Хабитон, но не застал Фрода и вынужден был удовольствоваться беседой со старым Генджи. Толку от него было мало». Он все переживал насчет новых хозяев за сумок. «Перемены!» — ворчал он. «Не в мои бы годы! А главное, перемены это к худшему, к самому худшему, что не есть!» «Надеюсь, до самого худшего ты не доживешь», — сказал я ему. Сквозь его ворчание я разобрал все-таки, что Фрода ушел меньше недели назад, а в тот же вечер на горку наведался «Черный всадник». Что и говорить, не успокоил меня старый гемджи. Я прискакал в заскочье и застал его похожим на разворошенный муравейник. Дом в кривражках был пуст, а на пороге лежал плащ Фрода. Я чуть не потерял голову и бросился по следу всадников. Не задержался даже для того, чтобы расспросить народ в заскочье. Я чуть не сбился со следа, он опять разошелся. Получалось, что один или двое черных направились в брыль. Я отправился за ними, а по дороге обдумывал слова, которые собирался сказать хозяину трактира. «Маслютиком тебя зовут», — в ярости думал я. «Ну, если это задержка на твоей совести, от тебя один лютик и останется. Все масло я из тебя вытоплю, когда буду жарить на медленном огне». Похоже... Он примерно так и представлял себе нашу встречу, потому что, как меня увидел, хлопнулся на пол и прямо на глазах таять стал. — Что ты с ним сделал? — испуганно спросил Фродо. — Он добрый, помог нам? — Гэндальф засмеялся. Не бойся, дружок. Я даже не ругал его особенно. Так он обрадовал меня новостями, когда трястись перестал. Вышло просто замечательно. У меня камень с души свалился, когда я узнал о вашей встрече с Арагорном. Я даже не удержался и воскликнул «Как?» со странником – А маслютик испугался еще пуще и лепечет. «Да я-то ни при чем, я старался, а он все равно пролез и с ними ушел. Я предупреждал, да ведь не слушают они с характером». «Осел, дурень, — говорю ему, — суслинь ты мой ненаглядный. Это же лучшая новость за все лето, просто на вес золота». Да будет твое пиво на семь лет лучшим в округе. Ты мне первую ночь спокойную подарил своими новостями. Я заночевал в резвом пони, гадая, куда подевались всадники. В брыле, похоже, видели только двоих. Зато ночью явилось их не меньше пяти. Они подошли с запада, попросту снесли ворота и черным вихрем промчались по деревне. Брыльчане до сих пор вздрагивают и со дня на день ждут конца света. Я встал на рассвете и поехал себе. Насколько я понял, король-призрак оставался в засаде к югу от Брыля. Двое громили гостиницу, а четверо тем временем злодействовали в Шире. Когда и там, и там ничего не получилось, они вернулись к предводителю. И дорога на время осталась без присмотра. Думаю, Назгул не очень-то обрадовался вестям. Я добрался до за на второй день, но они опередили меня. Настроение у меня было не самое мирное, они это почувствовали, и до заката предпочли убраться. А вот ночью устроили мне на Амонсул настоящую осаду. Я отбился. С тех пор, как на этой башне погас последний сторожевой огонь, такого света, таких вспышек там не видывали. На рассвете я ушел на север. Больше ничего не оставалось. Мне не найти бы вас в глуши, — сказал маг, повернувшись к Фродо. На Арагорна я полагался как на себя. И, кроме того, надеялся увести за собой хоть нескольких всадников. А потом... Добравшись до Ривендалла, я мог послать вам навстречу подмогу. Четверо всадников действительно увязались за мной, но потом остались у брода, поэтому вас на завитере атаковали только пятеро. Окольным путем, через верховье седого ключа и троллинные нагорья, я добрался в Ривендал. От завитери путь занял ровно две недели. Я не стал рисковать и отпустил Сполоха. Он не прошел бы по скалам. Но за время пути мы подружились с ним, и если я позову, он придет. Так что я поспел в Ривенделл только на три дня раньше кольца. К счастью, владыка Элронд был уже предупрежден. Вот и все, Фродо. Пусть остальные простят меня за долгий рассказ — Но никогда еще не случалось так, чтобы Гэндальф назначил встречу и не пришел, как обещал. Я должен был дать объяснение хранителю, и я их дал. Теперь история кольца рассказана. Вот мы, знающие ее от начала до конца. Вот кольцо. «Наконец-то можно перейти к нашей самой главной заботе. Что с ним делать?» На этот раз затянувшееся молчание нарушил Элранд. «Горько мне слышать о предательстве Сарумана», — качая головой, произнес он. «Мы ему доверяли. Он знает о наших замыслах. Это опасное занятие» изучать повадки врага. Впрочем, такие падения и предательства случались и раньше. Много необычного услышали мы сегодня, но для меня самой невероятной была история Фрода. Я мало знаю хоббитов, кроме разве что Бильбо, но я полагал, что он один такой. Элронд помолчал. И, к счастью, Ошибался. Видно, мир сильно изменился с тех пор, как я в последний раз побывал на дорогах Запада. Нежить из упокоищ нам известно под разными именами, и о древлепущем мы знаем достаточно. Это ведь только остатки некогда действительно могучего леса. Белка в те времена могла, не слезая на землю, перебраться из мест, названных позже Широм, до Дунгарского края, западнее Изенгарда. Мне приходилось бывать там и видеть много странного, а вот про Бомбадила я успел забыть, если, конечно, это все тот же, бродивший когда-то в лесах и холмах. Он уже тогда был древнее самой древности. Мы звали его Ярвен-бен-Адар, старейший из нерожденных. В других народах У него были другие имена. Гномы звали его Форн, Северяне Оральд. Да, это странное создание. Может быть, следовало пригласить его на совет? — Он не пришел бы, — тихо сказал Гэндальф. — Но, может быть, попросить его помочь? — задумчиво произнес Эрестор. «Как я понял из рассказа, у него есть власть даже над кольцом». «Это не совсем верно, почтенный Эрестор», — снова сказал маг. «Я бы выразился так. У кольца нет власти над ним. Том сам себе хозяин. Кольца он не изменит и силу его не уничтожит». Посмотри, что осталось от его некогда бескрайних владений. Маленький уголок с границами, которые он сам установил, предчувствуя перемены. Установил, и шагу за них не ступит. Но зато внутри этих границ ничего не боится, — не хотел отказываться от своей мысли Эрестор. «Не сможет ли он взять кольцо на хранение?» «Там оно не принесет вреда». «Нет», — покачал головой Гэндальф, — «сам не возьмет». «Зачем?» «Допускаю, если все свободные народы Запада будут просить его об этом, он согласится. Но зачем это нужно, ему так и останется невдомек. Вскоре он либо забудет о нем, либо просто выкинет». Станет он держать в голове всякий вздор? Нет, он был бы очень ненадежным хранителем. А уже одного этого достаточно. «Бессмысленно посылать кольцо к нему», — сказал молчавший до этого Глорфиндейл. «В лучшем случае нам удастся на короткое время отсрочить приход зла. Бомбадил далеко, скрытно доставить к нему кольцо непросто — А если бы даже это и удалось, что с того? Рано или поздно враг узнает об этом укрытии. И если он обрушит на Древлепущу всю свою мощь, кто скажет, устоит ли Ярвин? Думаю, нет. В лучшем случае, когда тень накроет все земли, он уйдет последним, как некогда первым пришел. И все равно наступит ночь. Я мало знаю Ярвина вступил в разговор Галдор. Но с Глор Финдейлом согласен. Сила Ярвина не в нем самом, а в земле. Но мы видим, как Саурон мучает и уничтожает даже горы. Подобная сила есть и здесь, в Эмладрисе, и в Лориене, и в гаванях у Кирдана. Но достанет ли ее противостоять последнему пришествию Саурона, когда падет остальной мир? Нет коротко ответил Элронд. «Значит, кольца силой не сохранить», — задумчиво произнес Глорфиндейл. «И остается только два выхода — отослать его за море или уничтожить». «Но ведь Гэндальф объяснил, кольцо не уничтожить теми способами, которыми мы располагаем». Голос владыки Элронда звучал ровно и спокойно. «За морем могут не принять его. К добру ли, к худу ли, порождено оно здесь. Нам с ним и разбираться». «Бросить в море», — предложил Глорфиндейл, «пусть ложь Сарумана обернется правдой». «Теперь ясно, он и на Совете ходил окольными путями». Он хотел заставить нас считать кольцо утраченным навсегда, потому что надеялся добыть его для себя. Но часто во лжи оказывается скрыта правда. В море оно упокоится навеки. — Едва ли, — усомнился Гэндальф, — даже глубины, будь то земля или вода, могут меняться. Мы не для того собрались сегодня, чтобы отвести беду на время жизни нескольких поколений людей или еще на одну эпоху. Надо думать, как покончить с этим проклятием навсегда. Мы обязаны найти способ, даже если у нас не хватит сил на его осуществление. И уж во всяком случае не на морском берегу искать этот способ – Добавил Галдур. «Тут считали опасной дорогу к Ярвину. Что же тогда говорить о дороге к морю? Для Саурона такое наше решение самое очевидное, мне это сердце подсказывает. Он же знает, где кольцо, или скоро узнает. Мы лишили девятерых коней, но надолго ли это задержит их? Они найдут других? Подумайте». Сейчас только задыхающийся в борьбе Гондор мешает Саурону пройти маршем по побережью на север, ударить на белые башни, захватить гавани. Тогда эльфам не будет спасения от закатных теней. — Не скоро же он сможет выступить в такой поход, — сквозь зубы процедил Боромир. — Гондор задыхается, ты говоришь. — Гондор стоит. И даже теперь, на закате своего могущества, очень силен. «Ты забыл о девяти», — устало ответил Галдор. «Что может Гондор выставить против Назгулов? А кроме всего прочего, есть и другие дороги». «Значит, действительно прав, Глорфиндейл», — подытожил Эрестор. «Остается либо спрятать кольцо навсегда, либо уничтожить. И оба пути нам не по силам». «Как тут быть?» Кто решит загадку? Никто, — тяжко прозвучал голос Элронда, — никому не удастся предугадать, что произойдет. Выберем мы тот или другой путь. Но зато для себя я уяснил. Раз дорога на запад кажется легче, пользоваться ею мы не вправе. Ее-то и будут стеречь в оба. Слишком она нахожена эльфами. Наш выбор должен оказаться неожиданным для врага. В этом и только в этом наша надежда, если она вообще существует. Надо идти в Мордор. Кольцо должно быть предано огню. И снова в который раз в зале воцарилась тишина. Даже здесь, в этом светлом доме, глядя на залитую солнцем долину, Фродо почувствовал смертную темень на сердце. Боромир пошевелился, и Фродо стал смотреть на воина. Гондорец теребил перевязь рога и хмурился. Наконец он не выдержал и заговорил. «Не понимаю я всего этого. Пусть Саруман предатель. Но мудрым-то он остался». Почему все спрятать да уничтожить? А почему никто не думает, что Великое Кольцо само пришло к нам в руки в самый нужный час? Ведь владея им, свободные народы Запада наверняка смогут победить. Разве не этого больше всего опасается неназываемый? Доблестные гондорцы никогда не покорятся, но они могут быть разбиты. Чего не хватает доблести? Во-первых, силы. Во-вторых, оружие. «Так давайте сделаем своим оружием кольцо, если оно такое могущественное! Возьмите его и вперед! К победе!» «Это невозможно!» — терпеливо начал объяснять воину Элранд. «Мы не можем воспользоваться кольцом всевластия. Оно принадлежит Саурону. Он создал его для зла» могущество его отважный Боромир непосильно для любого из нас, кроме тех, кто уже владеет огромной мощью. Но даже найдись такой повелитель, кольцо для него станет опасней вдвойне. Одно лишь желание обладать им смертоносно. Подумай о Сарумане. Да кто-нибудь из мудрых, обладая кольцом, сумел бы свергнуть Саурона тёмного? И что? Появился бы новый темный властелин, только и всего. Кольцо необходимо уничтожить. Пока оно остается в мире, оно опасно даже для мудрых. В первую очередь для мудрых. Никакое зло не изначально, даже Саурон. Я, Элронд, боюсь взять кольцо, чтобы спрятать. Я ни за что не возьму кольца, чтобы владеть им. «И я!» — эхом откликнулся Гэндальф. Боромир с сомнением поглядел на обоих, но не нашел, что возразить, и опустил голову. «Ладно», — мрачно произнес он, «придется Гондору и дальше обходиться тем оружием, какое есть. Пусть мудрые стерегут это кольцо, а мы будем сражаться». Глядишь, и сломанный меч пригодится, если, конечно, рука его хозяина унаследовала не только обломки, но хоть немного мощи древних королей. «Может быть, придет день проверить и это», — ответил Арагорн. «Наверное, его недолго ждать», — продолжал Барамир. «Да, мы не просим помощи, но она нужна нам. Нам хотя бы нужно знать, что и другие вступили в борьбу, и другие напрягают все силы». «В этом вы можете быть уверены», — заверил Гондорца Элронд. «Есть и другие силы в этом мире, и другие владения. Андуин Великий несет свои воды мимо многих берегов, прежде чем достичь Аргоната и ворот Гондора». «Но, я думаю, всем было бы только лучше объединить эти силы», — подал голос Глоин. «Союз не сильнее ли отдельных армий?» Есть ведь в мире и другие кольца, пусть не такие сильные. Почему бы не воспользоваться ими? Семь потеряны для нас, если только Балин не нашел кольца Трора. Теперь-то я могу сказать, Балин и ушел в надежде отыскать это кольцо. Балину незачем было ходить в Мурию, сказал Гэндальф. Трор передал свое кольцо Трайну. Но Трайн не успел передать его Торину. Трайно пытали в подземельях Гулдура и отняли кольцо силой. Я пришел слишком поздно. «Черные дела!» — вскричал Глоин. «Когда же придет день нашей мести?» Гном с трудом взял себя в руки. «Но остаются еще три!» «Есть же эльфийские кольца, тоже могущественные, как говорят. И появились они на свет вместе с единственным, рожденные той же черной рукой. Где они? Почему их не используют? Мне хотелось бы услышать ответ эльфийских правителей». Эльфы молчали. «Разве я не ясно выразился, почтенный Глоин?» — ответил за всех Элренд. Три не имеют к Саурону никакого отношения, он не касался их. Но о судьбе трех лучше молчать. В этот час, когда нас раздирают сомнения, я могу лишь уверить вас, три не бездействуют. Но никогда не мыслились они оружием, не в том их сила. Их создатели стремились не к власти или богатству. Их влекло знание, творчество, стремление сохранить мир в первозданной чистоте. И с помощью трех эльфам Средиземья многого удалось достичь, хотя во всех их свершениях пребывает печаль. Но если враг обретет одно, гибель ждет все, созданное владеющими тремя. Их сердца и помыслы станут доступны темному властелину. Он изо всех сил стремится к этому. «Я понял», — склонил голову Глоин. «Теперь я хочу узнать, что произойдет в мире, если единственное будет уничтожено, как предлагали сегодня». «Я не могу точно ответить на твой вопрос». Печально произнес Элренд: «Может быть, три получат свободу, и с их помощью удастся залечить раны мира. Но может случиться и так, что с исчезновением одного и стает сила трех. Тогда уйдет из мира и забудется немало прекрасного. Я думаю, именно так и произойдет». «Эльфы готовы заплатить такую цену», — сказал Глорфиндейв, — «за гибель Саурона и избавление мира от его владычества навеки вечные». «Ну вот мы и вернулись снова к последней нашей возможности», — невесело улыбнулся Эрестор. «Кольцо должно быть уничтожено». А между тем решение этой задачи все так же далеко от нас. Какие силы помогут нам отыскать огонь, породивший одно? Первый шаг к Ародруину шаг отчаяния. Я бы даже осмелился назвать это глупостью, и только известная всем мудрость владыки Элренда останавливает меня. «Значит, ты считаешь отчаяние или глупость?» — усмехнулся Гэндальф. «Но отчаяние существует для того, кто увидел несомненный крах своих устремлений. Где он? Мы взвесили все пути, мы увидели всего лишь несомненную необходимость одного из них и выбираем его. Это мудрость». Глупостью она может показаться обольщающемуся ложными надеждами. Впрочем, пусть глупость послужит нам щитом, Укроет наши замыслы от врага. И враг отнюдь не лишен мудрости, Он взвешивает все самым тщательным образом, Но на весах злобы. Обо всех сердцах судит он под знаком своей страсти — Жажды власти. Ему едва ли придет в голову мысль об уничтожении кольца. Как? Уже владея им, уничтожить? Нет, он не будет и думать о такой возможности. «Хотя бы первое время», — поддержал мага Элленд. «Дорога тяжела. Ни сила, ни мудрость далеко по ней не уведут». На этой дороге у слабых будут равные шансы с сильными. Мудрые знают, такое случается, когда сдвигаются мировые колеса. Их приводят в движение руки малых сих, пока глаза великих устремлены вдаль. «Достаточно, мастер Элренд, неожиданно произнес Бильбо, вставая. «Я уже все понял». Бильбо заварил эту кашу ему и расхлебывать. Мне прекрасно жило здесь, и книга моя хорошо шла. Я ведь уже окончании пишу, даже конец придумал. И с тех пор он жил счастливо до конца дней своих. Это хорошая концовка. Не новая, конечно, но хуже она от употребления не стала. Жаль менять а, видно, придется. Ну, если удастся, допишу еще несколько глав. Досадно, конечно, но ладно. Когда мне идти? Боромер с огромным изумлением взиравший на хоббита, готов был расхохотаться, но, взглянув на остальных и заметив на лицах уважительную серьезность, сдержался. Улыбнулся лишь старый Глоин, да и то давним воспоминанием. — Конечно, дорогой Бильбо, — рассудительно заговорил Гэндальф, — если бы ты заварил эту кашу, тебе бы и расхлебывать. Но под старость ты, надеюсь, понял, что приписывать себе зачин в великих делах немного самоуверенно, будь ты хоть трижды герой. — Нет, ты погоди, — кланяца, — сказано было неплохо, предложение мы оценили, но дело это не твое. Не вернется к тебе кольцо, коли ушло однажды. Если позволишь дать тебе добрый совет, изволь. Твое приключение в этой истории кончилось. Осталось только дописать книгу. Вот и дописывай. А конец не переделывай ни в коем случае. Нет нужды. Только приготовься писать продолжение, когда вернутся другие». Бильборос смеялся. <смех> «Впервые слышу от тебя не только дельный, но и приятный совет. Даже опасаюсь, поскольку все твои неприятные советы неизменно были к добру, ни к худу ли приятный. <смех> Впрочем, ты прав, конечно. У меня уже ни сил, ни удачи не хватит, чтобы справиться с кольцом». «Его сила растет, а моя-то нет. Надеюсь, ты скажешь, кого имел в виду под этим безликим словечком «другие»?» «Тех, кто пойдет с кольцом». «Да что ты говоришь? Я бы ни за что не догадался!» «Ну и кто же это? Наконец-то мы добрались до сути. По-моему, только это и должен был решить наш совет». Эльфы вестимо питаются звуками и могут долго прожить на одних речах. Гномы всему миру известны своей выносливостью. Но я-то всего-навсего старый хоббит, пропустивший полуденную кормежку. Давайте быстренько назовем имена и пойдем обедать. Никто не ответил Бильбо. Фродо переводил взгляд с одного лица на другое, но не встречал ответных взглядов. Казалось, весь совет опустил глаза, погрузившись в глубокие раздумья. Фродо почувствовал страх, словно сейчас объявят приговор, которого он хоть и ждал, но все надеялся, не пронесет ли мимо. «Отдохнуть, побыть в покое!» — отчаянно взывало все его естество. Он встал и заговорил. Сначала с усилием, удивленно вслушиваясь в собственные слова, Я возьму кольцо. Только я не знаю дороги. Элранд поднял голову. Его глаза словно пронзили хоббита. Думаю, я правильно понял твои слова, проговорил он. Я убежден, это твоя задача, Фродо. Если ты не справишься с ней, значит, не справится никто. Для народа Шира настала пора уйти от своих мирных полей, чтобы сотрясать крепости и советы мудрых. Кто из нас мог думать о таком? А ведь если мудрые действительно мудры, они должны были бы предвидеть этот час». Тяжкий груз достался тебе. Столь тяжкий, что никто в мире Не осмелился бы взвалить его на ближнего. Не осмелюсь и я. Но раз ты добровольно выбрал свою участь, скажу, Выбор твой верен. Встань из прошлого все могучие друзья эльфов, Хадор, Хурин и Турин, даже сам Берин. Твое место было бы среди них. «Но вы же не отправьте его одного, мастер!» — крикнул Сэм, выскакивая из неприметного уголка, куда забился в самом начале. «Как можно?» — с улыбкой ответил ему Элрент, «Ты-то обязательно пойдешь с ним. Мы уже убедились, разлучить вас не может даже тайный совет, куда тебя не приглашали». Сэм сильно покраснел и... И сел, бормоча под нос. — Ну и в переделку мы с вами попали, сударь.